«Нет, сэр, никогда не говорили», – прошептал рикили Он уже не сомневался, что мистер Хэнском получил известие столь чудовищное, что действительно мог рехнуться, во всяком случае, на какое-то время. «Я был жиртрестом, никогда не играл в бейсбол или в баскетбол, салочки меня всегда ловили первым, я не мог убежать даже от самого себя. Я был толстым, все так». И в моем родном городе жили парни, которые частенько гонялись за мной – Реджинальд Хагенс, которого все звали Рыгало Хагенс, Виктор Крис, несколько других, но мозговым центром той компании был Генри Бауэрс. Если эту землю когда-нибудь и топтал ногами действительно гадкий мальчишка Рикелей, то это был Генри Бауэрс. Он гонялся не только за мной. Моя беда была в том, что я не мог убегать так быстро, как остальные. Хенском расстегнул пуговицу рубашки, распахнул ее. Наклонившись вперед, Рикеле увидел необычной формы шрам на животе мистера Хэнскома, повыше, пупка, побелевший, разгладившийся, старый. Буква «кто-то» вырезал заглавную букву «H» на животе мужчины, судя по всему, задолго до того, как мистер Хенском стал мужчиной. «Это сделал со мной Генри Бауэрс тысячу лет тому назад. Мне повезло, что он не вырезал у меня на животе все свое чертовое имя». На английском языке имя Генри пишется «Хенри». Мистер Хэнском. Хэнском взял две другие лимонные дольки, по одной в руку, запрокинул голову и закапал в ноздри лимонный сок. Содрогнулся, положил выжатые клинышки на стойку, Сделал два больших глотка из стакана, опять содрогнулся, сделал еще глоток, ухватился за край стойки, закрыл глаза, на какие-то мгновения застыл, держась за стойку, как человек на яхте, плывучий, по бурному морю держится за леер, чтобы его не снесло за борт. Потом открыл глаза и улыбнулся И «Я могу играть в эту игру всю ночь». мистер хенском мне бы хотелось чтобы вы это прекратили нервно бросил рикели подошла энни с подносом, попросила налить два миллера рикели наполнил два стакана отдал ей ноги у него стали ватными с мистером хенскомом все в порядке рикели спросила энни смотрела она мимо него и рикели повернулся чтобы проследить ее взгляд Мистер Хэнском перегнулся через стойку и осторожно брал дольки лимона из пластиковой коробки, в которой Рики Ли держал фрукты для напитков. «Не знаю. Думаю, что нет». «Тогда вынь палец из своей задницы и сделай что-нибудь. Энни, как и большинство других женщин, неровно дышала к Бену Хенскому. «Не могу». Мой отец всегда говорил, если человек в здравом уме твоему отцу, Бог дал меньше мозгов, чем суслику, оставь своего отца в покое, ты должен положить этому конец, Рикели. он же собирается себя убить. Получив указание к действию, Рикели вернулся к тому месту, где сидел Бен Хэнском. Мистер Хэнском, я действительно думаю, что... Хэнском запрокинул голову, выжил обе дольки. Фактически втянул в себя сок, словно кокаин, глотнул виски, как воду, строго посмотрел на Рикели. — Бух-бах! Мы танцуем и поем, очень весело живем, — прервал он Рикели и рассмеялся. Виски в стакане осталось на донышке. — Этого достаточно, — Рикели потянулся к стакану. Хенском мягко отодвинул его за пределы досягаемости. «Хуже уже не будет, Рикеле, хуже уже не будет, друг мой. Мистер Хенском, пожалуйста, у меня кое-что есть для твоих мальчишек, Рикеле. Че? Я чуть не забыл». Он полез в один из карманов выленивший джинсовой жилетки, надетой поверх рубашки. Рикеле услышал приглушенный звон. Мой отец умер, когда мне было четыре года. Продолжил Хэнском. Язык его нисколько не заплетался. Оставил нам кучу долгов и это. Я хочу отдать их твоим мальчишкам, Рикели. Он положил на стойку три серебряных доллара, и монеты заблестели под мягким светом ламп. У Рикели перехватило дыхание. Мистер Хэнском, б. Вы... Очень добры, но я не могу. Их было четыре. Но один я отдал Заике Биллу и остальным. Билл Денбро, так его звали на самом деле. Это мы называли его Заикой Биллом. Так же, как говорили, можешь поспорить на свою шкуру. Он был одним из моих лучших друзей. Нескольких моих лучших друзей. Даже у такого толстяка, как я, могло быть несколько друзей. Теперь заикобил писатель. Рикели практически не слышал мистера Хэнскому. Он зачарованно смотрел на большие серебряные монеты, фургонные колеса, отчеканенные в 21, 23 и 24 годах. Одному богу известно, сколько они сейчас стоили, даже если говорить только о серебре, из которого их изготовили. «Я не могу», — повторил он. «Но я настаиваю». Мистер Хэнском поднял пивной стакан и допил виски. Ему полагалось лежать в отрубе, но его глаза не отрывались от лица Рикили. Глаза эти чуть слезились, налились кровью, но Рикили поклялся бы на стопке библий, что на него смотрели глаза трезвого человека». Вы малость пугаете меня, мистер Хэнском, ответил ему Рикели. Двумя годами раньше Грэшем Арнольд Алкаш, в определенном смысле местная знаменитость, пришел в красное колесо с валиком, аккуратно завернутых в бумажку, четвертаков в руке и двадцаткой засунутой под ленту шляпы. Валик протянул Энни, наказав ей скармливать четвертаки музыкальному автомату по четыре разом. Двадцатку положил на стойку и велел Рикили угощать всех. Этот алкаш, этот Грэшем Арнольд, когда-то, давно, был звездой школьной баскетбольной команды «Хэммингфордовские тараны» и привел их к первой, и, скорее всего, последней, победе в чемпионате средних школ. Случилось это в 61 первом году. Тогда перед ним открывалось радужное будущее. Но после первого семестра его выгнали – из университета Луизианы он пал жертвой выпивки, наркотиков, ночных гулянок. Грэшен вернулся домой, разбил желтый кабриолет, который родители подарили ему на окончании школы, пошел работать старшим продавцом в дилерский центр тракторов Джон Дир, принадлежащий его отцу. Прошло пять лет, отец не мог заставить себя уволить его, поэтому продал дилерский центр и уехал в Аризону, состарился раньше времени, глядя на необъяснимую и, по всей видимости, необратимую деградацию сына. Пока дилерский центр принадлежал его отцу, младший Арнольд хотя бы ходил на работу. Он предпринимал хоть какие-то усилия, чтобы не давать себе волю с выпивкой, Но после того, как дилерский центр перешел в другие руки, его уже больше ничего не сдерживало. Он бывал злобным, но в тот день, когда появился в красном колесе с четвертаками и поставил всем выпивку, был мягким и пушистым, как котенок, и все тепло благодарили его, а Энни ставила песни «Мо Бенди», потому что Грешем Арнольд любил «Мо Бенди». Он сидел в баре. на том самом стуле, где сейчас сидел мистер Хэнском. Внезапно осознал рикели и его тревога только усилилась. Выпил три или четыре стаканчика бурбона с горькой настойкой, пел вместе с музыкальным автоматом, никому не доставлял хлопот, ушел домой после того, как рикели закрыл колесо, и повесился на ремне в чулане наверху. И глаза Грэшема Арнольда в тот вечер чуть... напоминали глаза Бена Хэнскома в этот самый момент. — Немного пугаю тебя, да? — спросил Хэнском, не отрывая взгляда от Рикели. Он отодвинул пивной стакан и аккуратно положил руки на стойку перед тремя серебряными долларами. — Но ты испуган, не так, как я, Рикели. Молись Господу, чтобы тебе никогда не испытать такого страха. А в чем дело? спросил Рикели. Может, он облизнул губы. Может, я могу помочь? В чем дело? Бен Хэнском рассмеялся. Знаешь ничего особенного. Сегодня вечером позвонил мой давний друг. Его зовут Майк Хенлон. Я все о нем забыл, Рикели. Но меня это особо не испугало. В конце концов, я знал его ребенком, а дети забывчивы, так. Конечно, забывчиво. Можешь поспорить на свою шкуру. Испугало меня другое. На полпути сюда до меня дошло, что я забыл не только Майка. Я забыл о том, что был ребенком. Рикили молча смотрел на него, не понимал, о чем говорил мистер Хэнском, но он боялся. Все так. Сомнений тут быть не могло. Страх действовал на Бена Хэнскома странным образом, но был настоящим. «Я хочу сказать, что забыл все». Костяшками правой руки он легонько постучал по стойке, подчеркивая свои слова. «Ты когда-нибудь слышал, Рикели, об абсолютной амнезии, когда ты даже не знаешь, что у тебя амнезия?» Рикели покачал головой. «Я тоже. Но сегодня вечером, когда я ехал в Кэдди, воспоминания внезапно обрушились на меня». Я вспомнил Майка Хэнлона, но только потому, что он позвонил мне по телефону. Я вспомнил Дерри, но только потому, что оттуда он звонил. Дерри? Но это все. А поразило меня то, что я не думал о том, что был ребенком с... Даже не знаю с каких времен. А потом воспоминания хлынули потоком. В том числе я вспомнил. Что мы сделали с четвертым серебряным долларом? И что вы с ним сделали, мистер Хэнском? Хэнском посмотрел на часы, внезапно соскользнул со стула, чуть покачнулся, самую малость, и все. Не могу больше тратить время, сегодня я улетаю. На лице Рекелли тут же отразилась тревога, и Хэнском рассмеялся. «Улетаю, а не сажусь за штурвал. Сегодня нет». «Рейсом Юнайтед Эйрлайнс, Рикки Ли. Ух, наверное, на лице его тревога сменилась облегчением, но ему было без разницы. «И куда летите?» Рубашка Хэнскома оставалась распахнутой. Он посмотрел на перекрестные белые линии старого шрама на животе и начал застегивать пуговицы. «Думал, что говорил тебе, рикели «Домой. Я лечу домой». Отдай эти доллары своим мальчишкам. Он двинулся к двери, и что-то в его походке, даже в том, как он подтянул штаны, ужаснуло Рикели. Сходство с умершим и не вызвавшим всеобщей скорби Грэшемом Арнольдом вдруг стало таким явным, что создалось ощущение, будто он видит призрак. «Мистер Хэнском!» — в испуге выкрикнул он. Хэнском обернулся, и Рикели быстро отступил на шаг. Ткнулся задом столик под зеркалом, зазвенели стаканы, стоявшие рядышком бутылки, стукнулись друг от друга. Он отступил на шаг, потому что со всей очевидностью понял. Бен Хенском мертв. Да, Бен Хенском где-то лежит мертвым, в кювете, на чердаке, а, возможно,. Висит в чулане с ремнем на шее, и носки его, ковбойских сапог, стоимостью в четыре сотни долларов, на дюйм или два, не достают до пола. А рядом с музыкальным автоматом стоял и смотрел на него призрак. На мгновение, только на мгновение, но этого хватило, чтобы гулкобьющееся сердце покрылось коркой льда, он убедил себя, что может видеть сквозь этого человека столы. и стулья. — Что такое, Рикели? Э, — Ничего. Бенхенском смотрел на Рикели. Под глазами висели лиловые мешки, щеки горели от выпитого виски, ноздри покраснели, как при простуде. — Ничего, — вновь прошептал Рикели, но не мог оторвать взгляда от этого лица, от лица человека, который умер. погрязнув в грехе, и теперь стоит перед дымящейся боковой дверью ада. «Я был толстым, а наша семья, бедной», — заговорил Бенхенском, — «теперь я это помню. И я помню, что то ли девочка, которую звали Беверли, то ли заика Бил спасли мою жизнь с помощью серебряного доллара. Я до безумия боюсь того, что еще могу вспомнить», прежде чем закончится этот день. Но мой испуг не имеет ровно никакого значения, потому что я обязательно все вспомню. Все воспоминания остались, они растут в моем сознании, как большой пузырь. Но я еду по одной причине. Всем, что у меня когда-то было и есть сейчас, я обязан тому, что мы тогда сделали, а в этом мире принято платить, за то, что ты получаешь. Возможно, поэтому Бог создал нас сначала детьми, чтобы мы были ближе к земле. Он знал, что тебе придется часто падать и разбиваться в кровь, прежде чем ты выучишь этот простой урок. Ты платишь за то, что получаешь. Тебе принадлежит то, за что ты платишь. И Рано или поздно то, что тебе принадлежит, возвращается к тебе. — Вы ведь вернетесь на уикенд, да? — спросил Рикки Ли онемевшими губами. Тревога его росла, и он смог найти и ухватиться только за эту соломинку. — Вы появитесь у нас в этот уикенд, как и всегда? — Не знаю, — ответил мистер Хенском и улыбнулся с жуткой улыбкой. на этот раз я отправляюсь куда дальше лондона рикели мистер Хенском. отдайте монеты своим мальчишкам повторил Хэнском и выскользнул в ночь что за черт спросила энни но рикели не обратил на нее внимания он откинул перегородку выскочил из за барной стойки подбежал к одному из окон выходящих на автомобильную стоянку увидел как Вспыхнули фары Кэдди, мистера Хэнскома, услышал, как заработал двигатель. Он выехал со стоянки, подняв шлейф пыли. Красные фонари превращались в красные точки, по мере того, как Кэдди уезжал все дальше по шоссе шестьдесят три, а ночной ветер Небраски разгонял поднятую пыль. «Он столько выпил, а ты позволил ему сесть за руль большого автомобиля и уехать?» Набросилась на рикели Энни. «Ну ты и гусь, Риккили!» «Не бери в голову! Он же убьется!» И хотя именно так Риккили думал пятью минутами раньше, он повернулся к Энни, когда задние огни Кэдди скрылись из виду и покачал головой, сомневаясь. Хотя, судя по тому, как он выглядел, для него было бы лучше, если бы убился. «Что он тебе сказал?» Рикки снова покачал головой, все сказанное мистером Хэнскомом смешалось в кучу, а в итоге получался пшик. — Неважно, но не думаю, что мы еще его увидим.